Татьяна Тея. Разгляди меня. Читает Верико. Глава первая. У меня проблемы. Эта мысль пришла мне в голову в ту же секунду, когда краем глаза я уловила отблеск габаритов автобуса, молниеносно скрывшегося за поворотом. Я даже «а» сказать не успела. Так и стояла с раскрытым ртом. Кажется, я влипла. По-крупному. Заблудилась в этом треклятом городе и не знаю, куда идти. Теперь вот стою одна на горе, и никого из моей шумной группы рядом нет. Где я вообще? Внизу блестит раскинувшийся по берегам величественного Дуная Будапешт. Перекинутые от берега к берегу мосты, словно стальные трусы, соединяют две разные половины города. Картина, прямо скажу, грандиозная. Я даже прослезилась. Не только от бешеного ветра, гуляющего на вершине холма Геллерт, пока фотографировала эту панораму. И так увлеклась, что не уловила момент, когда автобус отчалил. Видимо, я настолько неприметна, что моего отсутствия в нем также не заметили. А может, гид обсчитался? Ну и дела, пробормотала я себе под нос и запустила руку в карман дорожной сумочки, перекинутой через плечо. В тот момент я еще не осознавала масштабов катастрофы, собиралась позвонить гиду, сказать, что за мной надо вернуться, дескать, отбилась от стаи «помогите». Но номера гида, как и сотового, в сумочке не оказалось. «Ну и дела!» – уже громче и с нарастающей паникой произнесла я. А ветер тем временем усиливался. Забахнув тонкий бежевый плащ плотнее, я посеменила к магазинчику сувениров, в окнах которого все еще горел свет. Он был самый маленький и самый неприметный в самом конце затоптанной ногами бесчисленных туристов дороги, но единственный работающий в это время. «Кто-нибудь может мне помочь?» – робко протянула я, зайдя в тесное помещение. Стены были увешаны магнитами и керамическими тарелками с видами города. Прилавки заставлены кружками, ручками, пилочками, шахматами и прочей ерундой китайского производства. На небольшом стенде примастилась коллекция открыток. А ценники на сувенирах указаны с огромным количеством нулей. Инфляция – такие дела. А внутри было тепло, а главное – безветренно и безлюдно. Протиснувшись мимо беспорядочно сложенных в пирамидку коробок, я снова подала голос. «Кто-нибудь?» Паника крепла по мере того, как увеличивалось время, прошедшее с момента отъезда автобуса. Где теперь его искать, я не понимала. «Мне нужна помощь!» В помещении стояла странная тишина. Отчаявшись, я прошептала волшебную фразу. «Я могу заплатить!» И тут же, как по мановению волшебной палочки, из-за прилавка выглянули двое – он и она. Судя по растрепанному виду, я отвлекла их от безумно важного дела. Не веря в чудесное появление людей, я даже поправила очки на носу, подтолкнула их выше, поближе к глазам. «Сколько?» – произнесла наглая темноволосая девица лет 15, стряхнув с плеча руку своего такого же малолетнего спутника – Ее светло зеленые глаза алчно блеснули. «И чем вам помочь?» Владелицей лавки она быть не могла, скорее дочерью хозяев. В любом случае коммерческую жилку она от них унаследовала. Парень вздохнул, понимая, что момент утерян, и, посмотрев на меня долгим убийственным взглядом, скрылся в подсобке – Я отстала от группы, начала объяснять я суть проблемы, а Брюнетка внимательно слушала, пока я рассказывала, что да как, радуясь, что она понимает английский. Вы знаете, какая у вас дальше программа? Ее пальчики отбивали мелкую дробь по краю прилавка. Без понятия. Ну, а где вы уже были? Нас немного покатали по городу, свозили к зданию парламента и на площадь перед базиликой Святого Ишвана, подсказала она. «Да, да», – кивнула я, – «и вот затем сюда». Догнать автобус нереально. «И что вы мне хотите предложить?» – перебила я, уже недовольная тем, что потеряла уйму времени на объяснение. «А что вы мне хотите предложить?» – передразнила она и скептически посмотрела на меня. «Сегануть вниз с холма и перехватить вашу группу на нижней трассе? Боже, я не знаю. Помогите мне хоть как-нибудь». Девица вдруг широко улыбнулась и щелкнула пальцами. «Вот как мы поступим. Вечером туристам нравится кататься по Дунаю на корабликах. Подсветка парламента, мосты, шампанское без ограничений и все дела. Ну, вы понимаете?» Я закивала, готовая понять все, что угодно, лишь бы вернуться к своим в теплый автобус. «Если вы только приехали в город и там не были, то, скорее всего, у вас в программе запланировано данное развлечение. Все, что надо – добраться до пристани». Она улыбнулась собственному плану, стоило признать, в нем было рациональное зерно. «Мой брат Стефан может отвезти вас? Ну, за определенную плату, разумеется». «Может, лучше вызвать такси? Какое такси?» – фыркнула она. Они сюда полчаса добираться будут, потом еще столько же съезжать, а скоро отправляются первые кораблики. Поверьте, со Стефаном надежнее и быстрее! Мы сошлись на 20 долларах. Следующую минуту девица клацала по калькулятору, переводя баксы в форенты и, готова биться об заклад, меня в итоге надули на курсе: Треклятые нули, в которых так легко запутаться. Спорить и пересчитывать я не стала, поджимала время. До массового старта страждущих по Дунаю оставалось совсем немного, если верить Ирине, так ее звали. Она выбежала на улицу и позвала ошивавшегося неподалеку брата. Да, жизнь меня ко многому не готовила. Но никто не предупреждал, что ехать придется на велосипеде, а хваленому Стефану будет не больше 12. Он был уменьшенной копией своей сестры, Темные волосы, зеленые глаза, взгляд с хитрецой. Малой надул большой пузырь из жевательной резинки, громко хлопнул его и, активно двигая челюстями, окинул меня оценивающим взглядом, словно примеряясь: не снесу ли я весом багажник его доисторического велика. «Ну, запрыгивайте, что ли?» – поманил он, и я аккуратно присела бочком. «А что еще оставалось?» Подобрав плащ и натянув ремешок сумочки на плечо, я поправила съехавшие на кончик носа очки. Парень рванул без предупреждения. Я зажмурилась, когда за первым крутым поворотом мы промчались по самой кромке обочины. «Все под контролем», — заверил меня малой. «Ага», — сумела пискнуть я. И замолчала на какое-то время. Мы прилично ехали сквозь темноту, пока не показались первые светлые пятна окон домов. Их было так мало, не то что у нас в Чикаго, в городе, где ни один район ни на минуту не погружается во мрак ночи. «Где все люди?» – удивленно поинтересовалась я, поражаясь безлюдным улицам. «Спят? Ну еще рано!» Пацан зыркнул на меня, словно я не понимала прописных истин. «Для тех, кто начинает свой рабочий день в 6 утра, самое то! Прошу прощения! А, собственно, зачем работать с 6 утра?» Искренне удивилась я и заслужила еще один недобрый взгляд, брошенный через плечо. «Традиции!» – многозначительно протянул он. «Это святое!» «Понятно!» – решила я не спорить и надолго замолчала. Лента дороги постепенно раскручивалась, кольца становились все шире, пока не вывели на главное, более оживленное шоссе. Если до этого я следила за тем, как бы нам не сломать шеи на крутом вираже, то теперь все мое внимание увлекали машины, мчавшиеся рядом. «Может быть, остановимся, и я все же вызову такси?» – перекричала я шум дороги. «Не надо, мы почти приехали!» – заверил меня пацан, видимо, переживая, что я могу потребовать уплаченные деньги обратно. Но я была готова приплатить сверху, только бы, наконец, слезть с этого велосипеда. Тоннель в горе, через который лежал наш путь, казался мне бесконечным. Эхо от стирающихся об асфальт колес и ревущих моторов атаковало со всех сторон. Но и этот участок пути закончился, и каким-то удивительным образом мы оказались в центре города. На нереальной, как мне показалось для велосипеда скорости, мы перемахнули через мост и, покружив по сплетению проулков, выехали на широкую набережную. Вообще Будапешт был необычным городом. Длинные проспекты пересекала вязь улочек с односторонним движением. В одной части он был широк и величественен, в другой — холмист и тесен. С багажника велосипеда я смогла рассмотреть его более подробно, чем из окна комфортного автобуса. «Конечное!» — радостно объявил Стефан, подруливая к длинному пирсу вдоль набережной. «Спасибо!» Поблагодарила я, спрыгивая с багажника. Малец ехидно улыбнулся, подмигнул мне и бросил, прежде чем укатить. «Хорошо, проведите время у нас в Будапеште. Уверен, вам понравится». Единственный мой знакомый в этом огромном городе быстро закрутил педали и умчался прочь. Обхватив себя руками, я повернулась к пирсу и обомлела. Корабликов вдоль причала стояло не меньше двадцати. «Ну и дела», — вновь вырвалось у меня. «И что прикажете делать?» Пока я размышляла над планом действий, один из речных трамваев уже отчалил. Оставалось одно — обижать все и попытаться выхватить из толпы знакомые лица. Это ужасно, но я почти не помнила людей из своей группы. Вроде бы в ней была какая-то оголтелая семейка с тремя детьми и смуглый парень, кажется, Джейк который весь день подавал мне руку при выходе из автобуса. Очень мило, но пообщаться больше мы не смогли. Также были две блондинки-подружки из Палмера и парочка, прилетевшая отметить годовщину свадьбы. Мы успели перекинуться фразами еще в самолете. Лица остальных сорока человек сливались в одно сплошное мутное пятно. Не теряя времени, я помчалась по пристани с надеждой вглядываясь в снующий вокруг народ. Кого здесь только не было. Чрезмерно шумные французы и итальянцы, фотографирующие каждую деталь индусы, китайцы, шагающие строем за направляющим с флажком. Продраться через них было труднее всего. Я расталкивала руками людей, наступала кому-то на ноги, потому что одновременно крутить головой по сторонам и смотреть, куда идешь, невозможно. Я извинялась, как могла, стараясь не обращать внимания на недовольные комментарии и окрики. У них, в отличие от меня, не было той пугающей перспективы остаться один на один с незнакомым городом. Второй кораблик, загруженный под завязку, кажется русскими, отходил от пирса. Стримглав я кинулась к следующему, вбежала на деревянные мостки и в шаге от палубы была остановлена контролёром. «Куда без билета? Мне очень надо! Всем надо!» Я с мольбой посмотрела на него. «Мне бы только зайти, убедиться, что на судне нет никого из моей группы и побежать к следующему кораблику. Без билета не пускаю. Билеты, наверное, у гида. А где ваш гид? Я не знаю. Ищите!» Кинул усатый мужчина и отвернулся, чтобы пропустить обелеченных туристов. — Мне не найти! — выкрикнула я, но меня уже не слушали. Я чуть ли не зарычала от отчаяния. Затем, собравшись с духом, а была не была, решилась и кинулась в толпу, бредущую на кораблик. Мою наглость тут же оценили. Кто-то развернулся, кто-то что-то прокричал, видимо, выражал несогласие с моими действиями. Кораблик качнуло на волне, деревянные мостки заходили ходуном, туристы собрались кучкой, а меня повело в сторону. Толчок, бросок. Рука кого-то, пытавшегося удержать в этой мешанине тело равновесия, прошлась мимо моего лица и, задев очки, скинула их в воду. «Нет!» — воскликнула я. «Только не это!» На глаза моментально навернулись слезы. Только не это, уже совсем тихо протянула я. Извините, это вышло нечаянно! пробормотал кто-то, но я ничего не ответила. Ситуация из затруднительной становилась безнадежной. Не то чтобы я совсем ничего не видела без очков, но их отсутствие вносило определенные затруднения в мою жизнь. Без них уж точно никогда мне не выискать в толпе смутно знакомые лица. Расстроенная, эмоционально опустошенная и не понимающая, что делать дальше, я развернулась, чтобы выбраться из толпы. Когда новая волна накатила к берегу, деревянные мостки снова дернулись, и меня швырнуло прямо на чью-то мужскую грудь. «Простите!» — всхлипнула я и попыталась отстраниться, но мне не дали. Рука надежно обняла меня за плечи, а мягкий, бархатный голос возле самого уха произнес. Почему вы плачете? Что-то случилось? Нет, все отлично! Замотала я головой, чувствуя, как внутри поднимается волна безосновательного негодования. Так всегда. Отчаяние перерастает в слезы, слезы в агрессию. Агрессия находит объект, на который можно выплеснуться. Мне все же кажется... — О, поверьте вам, в действительности кажется, — отчеканила я. — У меня все отлично. Без группы, одна, в незнакомом городе, без документов и без связи. Все просто супер. Вечер, как говорится, удался. Уткнувшись ладонями незнакомцу в грудь, я попыталась оттолкнуть его, но не сдвинулась ни на миллиметр. — Отпустите меня! — возмутилась я. — И не подумаю. Мне показалось... Или в голосе проскользнула усмешка. «Золтан, эта девушка со мной!» – выкрикнул он контролеру входа. «Из твоей группы, Ник?» «Да, потерялась!» – подтвердил он. Пойдемте. это он уже шепнул мне, и намного тише. Когда я проходила мимо входа, усатый мужчина подлил масло в огонь. «Вот! А говорили, что не найдете. В другой день, возможно, я как-нибудь бы и в ответ – Но ладонь, все еще лежавшая на моем плече, удерживала от необдуманных поступков. Мы прошли на корму и стояли в окружении туристов. Темноту разрывали вспышки фотоаппаратов. Я повертела головой, пытаясь найти кого-то знакомого, но была окружена лишь размытыми силуэтами. «Проклятая близорукость!» Единственный человек, которого я видела отчетливо, мой спутник, и то потому, что он стоял вплотную ко мне. Оторвав взгляд от рубашки в красно-синюю клетку, я вскинула голову и, наконец, рассмотрела своего спасителя. Он был высок ростом и хорош собой. Темную меть волос трепал осенний ветер, открытый взгляд и мягкая улыбка на чувственных губах. Волевая линия подбородка с небольшой ямочкой посередине. Не стой я так близко, навряд ли просмотрела такие нюансы, но пространства между нами почти не было, и я с удивлением отметила, что не чувствую неудобства или желания отодвинуться. «Зачем вы соврали ему, что я в вашей группе? Это же не так?» Громким шепотом возмутилась я. «Я гид, какая разница, в чьей вы группе? Ну...» но... Сейчас мне надо провести экскурсию. Кораблик снова качнуло на волне, и я невольно прижалась к нему ближе. Его ладонь ласково сжала мое плечо. А потом мы обсудим, как найти ваших коллег по путешествию. Внезапно заработал двигатель, запахло топливом, но ветер быстро рассеял дым, трамвайчик плавно отчалил от пристани, с хорошей скоростью удаляясь от берега и твердой земли. Мой спутник взял меня за руку и потянул на верхнюю палубу. Я даже не нашла в себе сил ничего возразить. По пути он прихватил красный плед, мягкость и теплоту которого я оценила, стоило тому очутиться на моих плечах. «Осень, коварное время, даже в теплом Будапеште легко простудиться», — сообщил мне все тот же мягкий голос профессионального гида. Мужчина улыбнулся и развернул меня к поручням палубной ограды. «Не надо волноваться. Вы же приехали к нам отдыхать? Так что просто наслаждайтесь величественным Дунаем и красивой панорамой мостов в ночной подсветке столицы». «Но я все равно ничего не увижу». Я дотронулась до пустой переносицы, где должны были бы находиться очки. Ответа не последовало. Я обернулась и увидела размытое пятно гуляющей толпы, в которой, по-видимому, он и скрылся. Глубоко вдохнув, я приняла решение – последовать его совету и просто отпустить ситуацию. Проходящий мимо официант предложил мне бокал шампанского. Я тут же вспомнила слова Ирины про алкогольный нон-стоп. «Что ж, мне не помешает расслабиться после пережитых потрясений. Дайте два» заявила я. «Может, сразу всю бутылку?» Со всей серьезностью поинтересовался официант. М -м -м, «Я подумаю над вашим предложением». Получив двойную порцию, я облокотилась на поручни, а мягкий, уже знакомый голос, зазвучавший из динамиков, окутал меня. «Дунай, синий, яркий, величественный, непредсказуемый».